Глава шестая. Я все таки не понимаю. Кто мог знать, что моя фотография в объятиях другого парня может тебя задеть? Как-то это странно. Мы неспешно шли по центральной улице в сторону парка. Направление невольно задала именно я. Парк — то место в городе, где приятно находиться в любой день, и в любое время. Аккуратные дорожки, в прошлом году вымощенные тротуарной плиткой. Высоченные корабельные сосны, деревянные лавочки, разбросанные по всему парку. Благодаря многочисленным камерам видеонаблюдения вся эта красота по-прежнему радует местных и не стала жертвой вандалов. Нет ничего странного. Пожал плечами Вадим. «Я даже примерно знаю, кто это мог прислать. Знаешь?» В тот вечер в клубе я был не один. Поморщился парень. «Ты меня зацепила, и я повел себя нетипично, привлекая ненужное внимание коллег. А после почти три недели на телефоне провисел» открывая каждое сообщение от тебя и часто разговаривая, даже в ущерб некоторым другим разговорам. Это не могло не привлечь внимания. Настолько, чтобы следить за мной, изумилась я. Да никто за тобой не следил. Игорь Иржин, бывший однокурсник моего зама, Он как раз был со мной тогда в клубе. Наверняка сложил два и и вот результат. Но зачем ему это нужно? Какая разница, чем занимается девушка, с которой ты общался или даже общаешься? Я все равно не понимала. Вадим замолчал, раздумывая над ответом. А потом даже остановился. Мы оказались как раз в круге света от одинокого фонаря, притаившегося на развилке тропинок. «Денис — мой зам. К тому же друг уже много лет». Вадим замялся, но все же продолжил. «Он брат моей невесты. Выпалил, испытующий, глядя на меня. Вот как! Только и смогла выдавить из себя». Брови опустила на место усилием воли. Сглотнула, стараясь осознать. «То есть у тебя есть невеста, а ты мне мозг выносил за танец с другим парнем?» «У меня есть невеста», — подтвердил Вадим. «Но жениться на ней я не собираюсь». «Это как?» — усмехнулась невольно. Наши родители спят и видят, как бы нас поженить. Наши отцы сотрудничают довольно плотно по работе. Мне даже пришлось уйти из отцовской компании, чтобы он не мог на меня этим давить. С Вероникой мы договорились, что объявим всем о помолвке, но будем жить каждой своей жизнью. Так, подожди. Выставила перед собой руку. Давай разберемся. У тебя есть невеста, но ты... Свободен, изобразила кавычки пальцами. И никаких прав на тебя, девушка, не заявляет, так? Да. И ты напрасно иронизируешь. Ага. Но ее брат все равно считает для себя правильным присматривать за твоими новыми связями. Я все правильно понимаю, продолжала допытываться я. Вик, Вадим поморщился. Тут все сложно. Ладно, присаживайся. Он снял с себя пиджак и постелил его на лавочку, предлагая мне сесть. Не стала выделываться и заняла предложенное место. Денис — мой друг. Он вместе со мной ушел из компании отца. Только уже своего... И вместе мы устроились в другую компанию, тоже строительную, направление чуть иное, но не суть. Так вот, Денис тоже знает о нашем с Вероникой сговоре, но он считает это дурью. Полгода назад Вероника вроде встречалась с каким-то парнем, так вот Денис их рассорил, накопал что-то там в его прошлом, и они расстались». Поэтому я легко могу представить, что это Денис прислал мне то фото. Но как Игорь мог узнать, что Денису будет интересно такое фото? Игорь тоже был в клубе. Видел, как я на тебе подвис. Тогда Денис и мог попросить его присмотреть за тобой. Сергей тоже? Нет. Его тогда не было. Сергея приняли только на прошлой неделе. — Сергею это явно понравилось, — усмехнулся Вадим. Он так на меня смотрел сегодня вечером, думал уж не сдержится, развяжет склоку или даже в драку полезет. — Вадим, ты знаешь, — я замялась, — твоя жизнь крайне интересная, насыщенная кучей событий. Только это не для меня. Мне не нужны все эти проблемы и сложности. Не нужно, чтобы за мной следили и чтобы кто-то агрился на меня просто за то, что я есть. Нам было классно, это так, но... Наверное, на этом всё. Решила поставить точку. Меня и правда не прельщают такие странные отношения, которых толком еще и не было. А проблемы уже есть. «Вика, Вадим взял меня за руки. Это просто нелепость, то, что произошло. С Денисом я поговорю, он больше не станет лезть. Я приревновал тебя в тот вечер, потому и злился. Ты такая красивая была в том ресторане, а Сергей тебя прижимал, еще и целовать пытался. У парня желваки заиграли на скулах». «Нет». Я все-таки его уволю. А потом сам спровоцирую драку. Или нет? Спровоцирую драку, а после уволю. Кровожадно заявил он. Не надо. Я невольно рассмеялась. Вик, давай попробуем еще раз. Заискивающе улыбнулся Вадим все еще не выпуская моих ладошек из своих теплых рук еще и начал поглаживать большим пальцем вызывая толпу мурашек по всему телу да что это за отношения будут фыркнула я мы живем в двух тысячах километров друг от друга такое бывает только в кино ну и пусть у нас будет кино упрямо гнул вадим вика «Ты мне нравишься», — он смотрел прямо в глаза и не стеснялся того, что говорит. «Если ты боишься, что мне нужна девушка для утех в командировках, давай вообще закроем эту тему прямо сейчас. Я обещаю не приставать, правда, если ты сама начнешь меня совращать», — сделал вид, что задумался, «не уверен, что смогу сдержаться». Наконец рассмеялся он, а следом и я. Толкнула его, шутя, в плечо, но сердиться перестала. Да и что, Лука, ведь Вадим мне очень нравился. Я и сама с удовольствием хотела бы продолжать с ним общаться.